Волчица. Софи. До замка остается всего несколько шагов, и тут из темноты внезапно выступает тощий силуэт. Я останавливаюсь, как вкопанная, и сквозь сгущающийся мрак вглядываюсь в него. Очутившись передо мной, человек тоже замирает и испуганно съеживается. Это не молодой худощавый мужчина с длинными сальными волосами. Эмиль Парше. Он вновь тайком слоняется вокруг замка, как в ту ночь, когда была найдена мадам Жустина. «Вы!» — вскрикиваю я, и в жилах у меня закипает кровь. «И я знаю, зачем вы здесь и почему вечно околачиваетесь рядом! Вы следите за моей сестрой!» Парше отшатывается, как от удара. Я знаю, что вы делали. Я вас видела. Вы всюду разбрасывали дохлых крыс, чтобы подобраться к Ларе. Вам повезло, что я так и не рассказала тетушке о ваших планах. Иначе вас бы уволили. Повисает зловещая пауза, которую заполняют вой ветра и стук первых ледяных капель дождя, хлещущих по стенам здания. Парше дрожит и, избегая моего взгляда, смотрит вдаль. «Этот мерзавец, думаю я, в любой момент может задать стрикача, Однако вместо этого Крысолов медленно поднимает глаза на меня. Это была бы не слишком большая плата за месть. Я уже забыла, какой необычный голос у этого человека, высокий, нервозный. Его ответ меня озадачивает. «Я слышал о смерти мадам Артанс», — продолжает Парше, — и у меня в горле встает комок. Вот почему я сегодня здесь. Боюсь теперь, когда мадам больше нет, ваша сестра в еще большей опасности, чем прежде. «Мадам больше нет», — повторяю я, еле выдавливая из себя слова, каждая из которых тяжелее булыжника. «Вовсе не мадам». Я видел ее на балу, перебивает меня Красолов, вашу сестру. В моей памяти встает тот вечер. Лара в дорогом наряде, красивом, хоть и старомодном. Она выглядела так, словно принадлежала к совсем иной эпохе. У меня сжимается сердце. «О чем это вы?» — спрашиваю я. Парше опускает голову и сутуливается, собираясь духом, чтобы продолжить. «Этот бал!» — с усилием начинает он — провели ровно в десятилетнюю годовщину того, другого бала, во время которого мужчина всматривается в ночную мглу, и я уверена, что он добирается взглядом до старого платана, молчаливого свидетеля событий десятилетней давности. И я почувствовал, что должен там побывать, и как только увидел вашу сестру, тогда я всё понял. Да! «Прошло десять лет со дня смерти мадам Жустины, — отвечаю я, — к которой вы имеете непосредственное отношение». «Это неправда! — взвивается Парше. — Я бы никогда!» Он крепко сжимает тонкие темные губы. «Жустина была моим другом. Я познакомился с ней в Мезон-де-Пёплие, где она служила гувернанткой детей с егюем Это было задолго до появления того человека. «Мсье Вильгельма?» Парше кивает. «И я был там, гарсон де Кюви, ухаживал за лошадьми. Однажды, когда у Жустины выдалась свободная минутка, мы разговорились. Он мнется, опасливо косясь на меня. Я вовсе не дурак. Мне было ясно, что такая девушка, как она, вряд ли заинтересуется таким, как я». Но у нее, в отличие от прочих, всегда находилась добрая словечка для меня, и порой она приходила в конюшню. Мы вместе гуляли. Однажды в лесу, близ замка, мы услыхали душераздирающий вой, от которого кровь застыла в жилах. Это был волк, попавший в ловушку, веревка врезалась ему в шею. Его последняя фраза заставляет меня содрогнуться. Перед глазами встают доска с лунообразной выемкой и отвратительный блеск лезвия и гильотины. Обездвиженный волк корчился в муках и скалил зубы. Потом Жустина сказала, что это волчица. У нее были набухшие сосцы. Я этого даже не заметил. Я вспоминаю сказку, которую рассказывал нам папа, Красную шапочку, про голодную волчицу, которая искала пищу для волчат. Эта волчица даже в таком положении казалась очень сильным зверем, а Жустина направилась прямо к ней, без всякого страха. Она перерезала веревку моим карманным ножом, пока я удерживал животное. Освободившись, волчица, тихо поскуливая, помчалась прочь, и мне почудилось, что в мире осталось всего два живых существа — мы с Жустиной. Секунду спустя в кустах мелькнуло что-то серое. Это был волчонок. Парше понижает голос до едва слышного шепота. Жустина сказала, что, коль скоро он не лишился родителя, у него еще есть шанс выжить. Последняя фраза красолова погружает меня в размышления. Я снова думаю о папе. Паршеш мыгает носом. Я никогда не забывал тот день и впредь не забуду. Поэтому вы посещаете могилу мадам Жустины и нарисовали волка на ее надгробье. Его маленькие янтарные глазки печально поблескивают. И именно поэтому приехали в Жуи. Ведь сюда отправилась мадам Жустина. «Нет», — отвечает Красолов, — «я ненавидел человека, ставшего ее мужем, но...» «Не могу отрицать», — выглядела она счастливой. «Однако, несмотря на это, в конце концов вы все же оказались в Жуи, хотя знали, что ей без вас хорошо». Парше морщится, словно этот вопрос причиняет ему острую боль. Я попал сюда по чистой случайности. У меня заболела мать. Она поселилась в Жуи за несколько лет до того. Я перебрался сюда только ради неё. Никогда не встречался с Жустиной и не давал ей знать о себе. Ни разу не был в замке. До той самой ночи, когда в деревне стало известно, что она пропала. Парше приходит в волнение и начинает теребить в руках полу кафтана — Я не мог спокойно сидеть дома и ничего не делать. И именно вы ее нашли. Я отделился от остальных, чтобы прочесать участок побольше, хотя понимаю, как это выглядит со стороны. Когда я увидел, что вон там, Парше указывает пальцем в дальний конец сада, на земле что-то лежит, то сперва решил, что это сваленная кучей материя. «Вон там, на земле?» «Где именно?» «Там, под Платаном», — в горле у Порше клокочет. «Боже праведный, я не мог допустить, чтобы она оставалась в подобном виде. Я отдернул ей юбки и после этого увидел те следы у нее на шее, глубокие борозды, врезавшиеся в кожу, а лицо у мадам было синюшное». «Боже праведный», — повторяет Парше, — «отчего именно ей выпала такая участь? Она этого не заслуживала». «И вас не арестовали?» — спрашиваю я, стараясь говорить спокойно, учитывая обстоятельства, при которых вы обнаружили мадам Жустину. «Почему же? Арестовали. Меня застали как раз в тот момент, когда я прикрывал ей ноги и сразу увезли» крысолов бабыль живущий с матерью. О, я отлично понимаю, какого мнения обо мне люди. Однако вас отпустили. Многие были готовы под присягой подтвердить, что в тот вечер меня близ замка не было, я допоздна работал. Я поднимаю взгляд на башню, в окне которой мерцает тусклый свет». Женщина, повинная в лариной смерти, все еще там, наверху, и на мгновение я изумляюсь тому, что стою здесь, под сгущающимися грозовыми тучами, и слушаю этого человека. Несколько лет назад я пришел к вашему дому, так как всегда полагал, что Жустина убил муж». Я собирался предостеречь вас насчет него, предупредить, что в замке вашей сестре может грозить опасность. Но, повторяю, затем я увидел ее на балу, когда мсье Вильгельм уже умер, и тогда я понял, что ошибался. Я понял... Мороз продирает меня по коже. Вы думаете, это сотворил Жозеф? И еще одна леденящая пауза. «Мсье Жозеф не совсем произносит парше и обрывает себя. Люди считают странным меня, потому что я жил вдвоем с матерью, а его вы странным отнюдь не считаете, хотя все это время в его доме жила ваша сестра, одетая в точности как Жустина, копия его матери. У меня отвисает челюсть». Я пытаюсь мысленно воссоздать облик мадам Жустины, вызывая в памяти ее изображение на обоях в башне и не улавливаю ни малейшего сходства с Ларой. Я всегда видела в Ларе только ее саму, мою сестру, которую знала и любила. Возможно, зрение меня подводило. «Простите, если напугал вашу сестру», — бормочет Парше. Теперь он говорит тише, и в его голосе опять слышатся характерные визгливые, как щенячьи тявканье нотки. Я лишь хотел убедиться, что ей не причинят вреда, но прошу вас, скажите ей, что поскольку мадам Артанс умерла... «Умерла не мадам Артанс!» — выкрикиваю я. «Казнили Лару! Вы опоздали!» и оставив Парше стоять под дождем, который с каждой секундой усиливается, я распахиваю дверь черного хода и ныряю в его кромешный мрак.